Глава 19. Поход. Через полторы недели после событий в Тихой Заводи. Глежу Свет со мной до сих пор не разговаривает. Бросил Ратибор едущему рядом на гнедом жеребце и Рамиру. Губу всё дует. Так пущей мёдом смажет, коль разбухло. После того, чего ты учудил, дружище в Тихой Заводи, тебя удивляет, что князь с тобой не балакает? Еромир неодобрительно покосился на своего приятеля, величаво рассекающего навороном красавца с коконе. Растормошилось и на гнездо, а ведь Святослав просил не трогать ночное братство. Теперь вообще непонятно, чего далее будет, но сомневаться не приходится, что просто так они это не оставят. Думаешь, раз завалил пятнашку душегубов, так и выел всех негодяев под корень, чтоль? Да эти сорняки, как грибы после дождя. Всех, может, и не вывел, но как ты правильно заметил, на полтора червонца уменьшил количество поганцев на белом свете, что уже само по себе дело доброе, пробурчал слегка раздражённо в ответ рыжебородый Витязь. Да их же уже через несколько седмиц в два раза больше там сиживать будет, повысил голос княжевой воевода. Злые языки куда в счёт, клич уже пустили среди ночных гаден. Вскоре прикандыбают из других поселений к нам пара дюжин, дабы восполнить потери, дабы квитаться. — Пуще и приползают эти шакалы помойные, — проворчал Ратибор недобро. — Я их всех урою. Сварок не даст набрехать. — А о семье своей ты покумекал? — горячо выпалил русоволосый мечник. — Мало тебе показалось приключений на родные маковки. Продолжение захотел? Что ждать от ночных братушек теперь, предсказать сложно. Кого приставил к моим на время похода? Ратибор тяжело вздохнул, ибо понимал, что ему нечем крыть справедливый упрек своего товарища. Пятерки Зарислава и Далибора сменять друг друга будут у твоего домишки. И Ромир укоризненно вперился взглядом в старого приятеля. — Но ты же понимаешь, что вечная ента продолжаться не может. — Понимаю, — угрюмо молвил дюжиратник. — Придумаем чего-нибудь. Вот и кумекой рад, кумекой, пока поздно не стало. Да не нагнетай, а! Спылил могучий исполин. И так птахи в скворечнике с утра до ночи щебечут мыслишки тревожные. Еще ты с ними в голосину ворковать начал. Или дурковать, что куда как вернее. Коли в сторону моих, кто из этих смердящих псов хвостом повиляет, и аж им жить я не дам. И не только в Мирграде. И они это знают. «Посему проглотят обиду и не подавятся». «Зачем ты вообще к ним полез?» — встрял в разговор до сих пор молчавший Мирослав, ехавший справа от своего рыжего друга. «Думаешь, этот, как его там, плавудир, да? Прям взял тебе и так сходу поведал, кто заказал ночному братству седу и тыковку благаны? Да они молчать, приучены даже под пытками, а этот ушлый жук-плавун вообще от тебя ушел, как от стоячего». — Вы чего, решили на пару плеж мне проесть с позаранку? — сердито фыркнул Ратибор. — Не сыпьте соли в мои исподники, там и без того пригорает с досады. Разберемся как-нибудь, и не таким хребты ломали. Все, сменим тему, утомили. — Как знаешь. Иеромир недовольно повел плечами. — Дело твое, дружи, дело твое. Семьсот русичей, спрямкнувшие к ним сотни викингов, Неторопливо двигались извилистой змейкой из линии в пять голов по бескрайней холмистой степи, начинавшейся всего в нескольких верстах от южных границ Миргородского княжества. Позади осталась первая застава, которые и были в последний раз пополнены запасы пищи и воды. Вереница в 20 вьюченных тяжеловозов, плюс обоз из нескольких лёгких двухколёсных телег, с прижжёнными в них попорем ломовых лошадей в каждую. Неспешно тащились следом за небольшим войском русов и варягов. Через сутки объединённая рать внуков Сварога и сынов Одина должна была достичь покатой низины, подну которое в своё время пробегала мелкая речушка, давно уже пересохшая. Теперь же по низу той глубокой лощины пролегал отчасть песчаного тракта, кратчайшего сухопутного пути, ведущего с востока на запад и обратно. Недостаток у данной дороги имелся лишь один, зато какой проходила она по землям диких кочевников, и без предварительной договорённости с печенежскими ханами, до серьёзной охраны для каравана, нечего было и пытаться проследовать по этому не самому, прямо скажем, лёгкому маршруту. Если, конечно, не найти общий язык со смоглолицами хозяевами тамошних степей, что, похоже, и удалось сделать западным купцам, чей караван через пару дней должен был как раз проползти под линией злых духов. как именовали аборигены, пологий каньон. По поверьям суеверных степняков, через данную расщелину души бесчестно живших при белом свете отправлялись в преисподнюю, дабы вечность мучиться за свои злодеяния в адовом пламени под неусыпным взором тенгри, всемогущего безличного божества кочевого народа. Потому отлогая низменность, более походившая на неглубокое ущелье, считалась у печенегов местом нехорошим, держаться от которого следовало как можно дальше. Но торговцы заморские не разделяли подобных предрассудков роскосых обитателей здешних земель. Не первый год уж вполне себе уверенно преодолевая знакомую низину. А вражеская местность идеально подходила для засады. Это отлично понимали охранявшие караван опытные воины. Но от степняков угрозы нет. А кто ещё может к ним сунуться? Столько лет уж ходят одной тропой, И никаких происшествий. Посему несколько легкомысленное, беспечное настроение царило среди охранявших вереницу обозов наёмников. Некая расслабленность явно присутствовала в их рядах. О том, что над караваном сгущаются тучи, никто из сопровождающих даже не догадывался. Едва забрезжил рассвет, как войско Святослава снова тронулось в путь, торопясь подойти к заранее к долине злых духов. Ущелье предстояло ещё разведать, да подобрать в нём подходящее местечко, где можно будет совершить молниеносный наскок, не дав возможности защитникам необъятного обоза оприти в себя, построиться боевым порядком и того хуже ещё и окопаться, дабы попробовать отбить неожиданный налёт неприятеля. Посему ужать русичей, разбавленной воителями севера, упрямо двигалась вперёд к цели, до которой оставалось всего ничего. попутно развлекая себя в дороге бестолковой болтовней. «Яр, давно хочу поинтересоваться, как у тебя дела с Брониславом?» Снова нарушил наступившее было молчание Ратибор, решивший и правда сменить тему разговора. «Э, в смысле? Ну, он глава личной охраны свято, а ты телохранитель князя. По идее, ты его подчиненный, Брона то есть, нет? И в то же время приказы ему отдаешь?» Противоречия не видишь тут его. Я чего-то совсем запутался, кто там у вас под кем хоживает. Протибор задумчиво потер бил свою рыжую бороду. Во-первых, я главный воевода, не забывай, и именно поэтому Бронислав меня слушается. И как главный воевода, подчиняюсь лично правителю Мирграда и никому более. Но во-вторых, даже ежели бы топтался под ле князем обычным телохранителем, полагаю, тоже только его наказы выполнял бы. как до моего назначения на эту должность, и Волжан, ранее ее занимавший, окромя свято, никому не кланялся. Брон стражей терема заправляет, а также взамен меня парочку своих лучших бойцов к владыке приставляет, когда я отлучаюсь на законный день отдыха. Да, может и есть небольшая разладица, но Бронислав все правильно понимает и зла на душе не держит. Ты в этом уверен? Абсолютно. А ты к чему рад ведёшь? Я никак не разумею. Да всё пытаюсь найти того крысёныша, кому выгодно за стенами теремках не аж его шуршать, перебираю ближайшее окружение, кого могёт снидать обида лютая, способная толкнуть к предательству. Как думаешь, Бронислав жало Едавитова не затаил за пазухой на тебя, Алькнязя? Да прекрати, Яромир ехидно фыркнул. Придержи кукушонка. Он выпадает из твоего прохудившегося рыжего гнезда за давна вперёд. Брон не вероломен, и Коля имел бы чего сказать, давно бы отозвал потрещать с глазу на глаз. Это я тебе точно говорю. Я столько лет его знаю, как, впрочем, и ты. Огу. И добрана ярма мы знали не намного меньше. Не путай бычка с бурёнкой дружище. Бронислав из нашей ватаги вместе росли, тренировались, плечом к плечу стояли не раз и не два. Да из одного котла похлёбку наворачивали регулярно, с писарем подобного и близко не было. Твоя правда, Протибор тяжело вздохнул. Но ну, а что скажешь насчёт Владимира? А с ним чего? Не пучит Зыркулин на тебя до сих пор злобливо, начальник городской стражи? Помнится, ты ему знатно на мордаху раскровали, когда Куриан, эта помесь свиньи и шакала, зашёл в твой дом. Ратибор виновато посмотрел на вновь потемневшее лицо Еромира. Не серчай, дружи, не хотел бередить твои раны. Всё нормально. Я перед Владимиром загладил вину около полугода назад за тот сыр свой, поставив перед ним кувшинчик отборной медовухи до да добро по душам погутарев. Чуть помедлив, сумрачно молвил воевода в ответ. Ну а после мы пожали друг другу лапы. Он принял мои извинения, и с тех пор ни какая кошка драная не пробегала между нами более. Полагаю, не там ты копаешь. А насчёт брадигостаратьек ты не кумекал? Вну взял слово, не особо разговорчивый с утра Мирослав. По мне так он подходит на роль крысёныша вполне. Такого, знаешь, крупного, упитанного, нахального крыса. Да, думкал мир, но каков его мотив, можно только гадать. Например, тайно влюблён в лютегу. вось ему и желает смерти Святославу вожделей от её срождения не даром из одного града русский мечник покосился на Яромира слыхал, кстати, что Бродегоста в темницу кинули чего натворил может как раз покусился на жену Свята нет князь и перерывновал не, а дружи Ермер саркастично улыбнулся краешком губ за что на него владыка мир града осерчал я не ведаю но Святослав не ревнует ни капли лютяг к её землёку И ен-то так же точно, как и то, что твердь земная никогда с панциря великой черепахи не сползет в бескрайние воды. Хм, а откиль такая уверенность у свято. Мирослав озадаченно уставился на княжьего воеводу. Брадегоста воитель вполне себе видный. Нет, понятно, что лютик бы никогда, как говорится. Но за что тогда свят ее избил, а брата в темницу упек? По мне-то кларчик открывается просто». Приревновал он ее к телохранителю, как и к Ратиборушке недавно. Нашего рыжего шатуна же не стал закрывать во строк по очевидной причине. За стенки свои князь пожалел. Медвежонок ведь развалит их одной левой и глазом не моргнет. А уж коли еще и ветра пустит, так и сам терем может не устоять. Мирка, Ратибор неодобрительно зыркнул на заливающегося соловьем приятеля. — Тебе больше идет с амбарным замком на языке. так хоть незнавшие заумного принять могут. Твоей рыжей репи, Ратик, и молчание не помогает, ибо на ученого мужа ну никак не походишь, — не применуло грызнуться в ответ Мирослав. Да я к этому и не стремлюсь. Пущая лучшие телобастые головастики на нас равняются, а то как враг у ворот, так сразу прыг друг дружке ряхами в заднице. Ратибор слегка наклонил рыжую гриву в сторону Иромира, возвращаясь к теме разговора. И всё-таки, а почему князя не на изумinku не заботит, что под лелютегией практически круглогодично статный ратник из её же града змеиного трётся? Да потому, главный воевода перешёл на шёпот, что Святослав хоть и согласился на условия той слова правителя змеиграда, а по совместительству и отсалютика, взять и его в охрану этого дуболома, да только выдвинул встречное требование. Яромир не смог сдержать широкой улыбки. Чтоб Брадигоста, Техе, слегка, скажем так, подрезали. Ну, Евнухам сделали, то бишь. Да ладно. Мирослав с Ратибором потрясенно уставились на своего товарища, даже было к ней придержав от удивления. — Ты, Ян, то серьезно сейчас? — Похоже, что я шучу. И Ромир недовольно поморщился. — Большая ошибка считать стоящего над вами за дурака. И уж Свят точно к таковым не относится. Правда, до отчек рыживания дела доводить, конечно, не стали. Пьет каждое утро под присмотром добролюба Брадегост вялую заботу, то бишь отвратное зелье редкого смрадного запаха, напрочь отбивающее какое-либо плотское желание. Служанок своих тоже приставил князь к змею этому, дабы переглядывали на всякий. Только цсс, это между нами. Святослав как-то разболтал под хмельными парами. Ну, тогда все сходится. Убеждённо протянул Мирослав. Каким-то образом надурил этот плут в чешуйчатый старого добролюба. Прислужницы не усредили по всему поил отогодлевое и не было выхлебана. Неизвестно ещё, разово или не один день, а может и не одну седмицу подобный обман продолжался. Отсюда, как итог, выпоротые святам лично халуйки, темница для брада и избитая лютега. Вот, собственно, и всё, головоломка сложилась. Хм, но ведь похоже на правду. Ратибор, а задача напереглянулся с помешкавшимся, но всё же вынужденным в конце концов нехотя согласным кивнуть Ирамиру. Да, пожалуй, что-то в этом есть, обескураженно хрякнул тот в ответ. Всех подробностей мы вряд ли узнаем когда-нибудь, но общая мозаика смотрится цельно, правдоподобно, и оттого очень, очень неприглядно. Единственное совсем малюсенькое нестыковка имеется в этой подозрительно сладной истории. После того, как свёл жену отлупил, брат ещё несколько дней на свободе весь гулял. Помнишь, рыжеволосый Ратник обернулся к чуть отставшему Еромиру, потянувшемуся за бурдюком с водицей, когда мы их обоих, ну, Лютика с её хранителем, повстречали в теремке, а аккурат вскоре после нашего возвращения из проклятой долины Ну, когда еще на совещание к князю топали. Так вот, Бродигос тогда вполне себе вольно хаживал по терему при избитой княгине. А если бы Святослав прознал, что лютега изменяет ему со своим охранником, так сразу бы упек во строк, а не через пару-другую деньков, нет? — Да пес его знает, Рад, — скривился Ирамир. — Может, про измену вызнал свят, а с кем не просек сразу. Помнится, даже на тебя сначала кивал. Ну а опосля разведал, что брат перестал похлебку свою вялую хлебать, но ну и осерчал на него, сопоставив нехитрые данные. А один плюс один даже Емеля сложить осилит. — Логично. Интересно только, почему в темницу, а не на кол посадил сторожа телесного свят? — задумчиво прогудил Мирослав. — Не до конца уверен, что ли, в виновности того? — Как воротимся? — Надо будет нашего главу тайной канцелярии потормышить насчёт этого брадигоста. Подозрительный он, буркнул хмуро Ратибор. Посихилялся по трохами карачуна и молотом сварога конопаты лопушок, что всех в тереме прошерстил и не поразил, но конкретно по телохранителю хотелось бы заслушать причины, почему отмёл этого взмея люба как вариант. Емели вещал, что при обоих отравлениях только мы втроём были в те дни у князя А это значится, что Бродигост отсутствовал какой-то период в Тереме. Мирослав, покосившись на приятеля и вдруг повеселел, явно вспомнив нечто забавное. Но вообще Емельяну сейчас не до этого. Вы видели его довольную, горделивую харю, когда Сват объявил, что оставляет за главного вместо себя на время похода своего непоседливого племеша. И Емельяшка прямо напыжился страсть, грудь колесом, лоск распушил, распуфырился. Аки павлин, да расцвёл как подсолнух. Ну ещё бы довелося уж лицезреть. Ведь такое зрелище пропустить с роднеприступлением, причём тяжкому, добродушно хохотнул Еромир. Но вообще, как тут не взлететь под облака? И ещё недавно ведь простым концом лапти топтал, а всего-то пару годков спустя уже Святослав за место себя главным оставляет. Какой однако стремительный скачок по служебной лестнице. Мне каждому доно — Быть княжьим племянником? — Ратибор лукаво ухмыльнулся. — Это точно. Не каждому. — Но вообще, завидуйте молча, бесстыдники. — А я молча не умею, — проворчал Яромир, пряча улыбку в бороде. — И я, — поддержал друга Мирослав, машинально поправляя перевесь из двух своих клинков и без того отлично сидевшую на спине. — Учитесь, часуны. Рыжебородый гигант слегка приподнялся в седле и устремил взгляд вдаль. «Не уразумел. Чего, Ян, то мы, чесуны?» Иеромир вопросительно вытаращился на могучего товарища. «Мы что, чешемся постоянно в местах причинных?» «Чесуны, потому что языками чесать гораздо, аки рукодельницы-трещотки на заваленке». «Ну не засранец, а!» — звонко воскликнул Мирослав. «Ты на себя посмотри, ураган рыжекудрый!» По самого часалка как по мело. Кажись, к вечеру на месте будем, перебил приятель Ратьбор. Всего ничего осталось пелёхать. Чуйка вот только у меня, что сильно мы о посля пожалеем об ентом набеге своём. Рад, не начинай, раздражённо проскрежетал зубами Ирамир. Не бухти под руку. Всё уже обговорили, согласовали, пути назад нет. Есть, не согласился ржеволосый из Палин. Пока ещё есть. Но в скорости и правда, вспять уже не повернём. Платьет лается, проворчал Мирослав, с лёгким беспокойством проверяя, как вылетают из ножен оба его меча. А то того и гляди, ваше бухтение до печенегов долетит. А мы вроде как втихаря сейчас по их землям шаримся.